научиться правильно рисовать технически, да? Нужно постоянно это делать каждый день, там ну, перед, ну, не без перерыва, да? А если какие-то дни абсолютно не возникает желание рисовать, даже не надо, не надо волноваться, не надо за, это... заставлять себя быть художником. Вот здесь вот эту грань не надо переходить. То есть не хочется вообще ни, не ни надо, крики, да? не надо прикасаться. То есть это есть рекомендация для того, кто хочет быть художником, действительно у него горит постоянное желание, то желательно тогда рисовать. Бери, замечай, формируй, тренируй память, приходи вечером домой и попробуй нарисовать все то, что ты сегодня видела в течение дня. Как можно точнее, интересные какие-то сюжеты, просто по памяти. То есть вот эта тренировка, она нормальная, это рекомендация нормальная. Но произведение нельзя делать заставляя себя. И если ты сделаешь за всю жизнь, только одно произведение хорошее, Пожмем руку, поздравим, будем радоваться все. Леонардо не надо было стать известным в живописи, сделав какое-то огромное количество работ. У него всего помнятся несколько работ с всеми людьми, и они говорят, что он замечательный живописец. А кто-то написал сотни работ, но его толком так и не помнят. Поэтому не в количестве будет произведение. Если, например, тебе что-то не нравится делать, да, там расписывать какое-то изделие определенное, да? ну... Что-то тебе дали сделать, что тебе не нравится, да? Это? И ты думаешь, это надо сделать для того, чтобы сработать, для того, чтобы… Вот это в этом вся сложность для художника. И художником становится тот, кто все таки сумеет вывернуться в этом и действительно вложить любовь в своего сердца. Ага, То есть, это есть это ведь многие приходили людей. раньше, во времена Возрождения, когда культура начала достаточно широко разворачиваться, ведь многие заказы ставились… По такому принципу приходит священник, говорит художнику, надо вот такую тему. Но вот этот человек должен стоять вот в этом углу, вот этот человек должен в этом стоять, вот этот должен быть вот так одет, вот этот должен вот так протянуть руку. То есть, он диктует все условия, что там должно быть изображено. И художник попадает в жесткие рамки. Он видит, что это примитивно. И он должен выкрутиться так, чтобы это хоть все-таки даже при этих условиях смогло стать произведением. Хотя диктует совершенно не художник. Вот это умение выкрутиться, конечно, ну это уже, это, это действительно надо быть художником, чтобы суметь выкрутиться исп... и не испортилось при этом произведении, чтобы у тебя его еще и купили. Ты по любви это произведение. Поэтому тогда, значит, если все-таки в этом находится некоторая вынужденность художника, да. проявляется, ну попробуй, насколько можешь, насколько все-таки можешь, насколько можешь положительно к этому отнестись. Да. Рассмотри, найди хорошее во всем этом и выразить. Здесь все-таки от этого зависимости есть. Потому что если творить только так, как тебе нравится, ну, многие художники, они так на крышах и в голоде остались. То есть они творили, а Рембрандт вообще там в умер в нищете. Потому что он начал творить то, что ему нравится. Не то, что просят богатые люди, а то, что ему нравится, лично как художнику. Поэтому женщины стали такими обрюзшими, висит у них тело как-то не очень красиво как будто бы, но ему нравится это писать. Он рисует не украшая, а эти перестали покупать. Всё. Но он отрисовал правду жизнью все равно. Но если так относиться, ну тогда будь готов, ты можешь, ты, ты имеешь право так делать. Ну тогда будет, может быть, нищим придется стать, и нечего будет кушать. Пареную репу где-то в течение года может быть кушать. Но, но это, это не запрещено. Но если все-таки зависимость есть и видится неизбежность, как детей накормить. Одному хорошо репу кушать, можно и в течение года прокушать. А если уже дети появились, то детям просто одну репу давать, когда они просят кушать, будет немножко сложновато для художника. То есть нам найти приятно, да? Значит, он уже начинает подстраиваться под этот мир, но главное максимально сохранить свою чистоту внутри. Не продать окончательно, иначе просто утратишь свои качества настоящие, как человек. Истинное качество, легко утратить можно. Поэтому, конечно, тут надо быть внимательным.